Радостное настроение русской интеллигенции прекрасно выразил Иван Сергеевич Аксаков стихами... День встает багрян и пышен, Долгой ночи скрылась тень, Новой жизни трепет слышен, Чем-то вещим смотрит день. Слышишь, новому он лету Песню радости поет, Благо всем, ведущим к свету, Братьям с братьев снявшим гнет. Людям мир, благоволение Долгих мук исчезнет след, Дню вчерашнему забвенье Дню грядущему привет. 1859 год. В дальнейшем, однако, правительству приходилось считаться и с настроением другого рода. Среди дворянства оказалось немало противников крестьянской реформы. Записка камергера безобразавым. Другие же находили, что реформу следует провести более радикально, чем допускало это само правительство, и земельный надел, бывший в пользовании у крестьян, передать им полностью без урезок. 1860-61 годы. Дворянство Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Харьковской губерний подали адреса, ходатайствуя о реформе суда и областной администрации, о введении местного самоуправления и гласности в государственном и общественном управлении. Среди петербургского дворянства отдельные голоса шли еще дальше, доказывая необходимость созыва выборных русской земли, то есть ходатайствовали о Конституции. 1861 год, уже в год освобождения крестьян, замечается сдвиг общества в сторону от правительства. Начало ему положили студенческие беспорядки. А. Беспорядки в Петербургском университете в годовщину его основания 8 февраля по поводу отмены актовой речи профессора Костомарова о Константине Аксакове незадолго перед тем, 7 декабря 1860 года, скончавшимся. Б. Демонстративная панихида в Казани, отслуженная профессором Щаповым и студентами по убитым крестьянам в селе Бездни Казанской губернии при введении положения 19 февраля. Два монаха, служившие панихиду, были сосланы в Соловецкий монастырь, а Щапов за речь, сказанную на панихиде, арестован. Позже, в 1864 году, сослан в Сибирь. В. Уличная демонстрация петербургских студентов, сходки в университете, столкновения с полицией, массовое увольнение студентов и закрытие университета до осени 1861 года, выход в отставку некоторых профессоров, разошедшихся с правительством в оценке его действий. Петербургские беспорядки отозвались и в других университетах. 1861 год. Летом. Подпольные листки политические прокламации «Великорус» и к молодому поколению возбуждали крестьян против землевладельцев, призывали к революции по программе «Всеобщий передел земли», замена постоянной армии народным ополчением, ограничение самодержавной власти конституцией и даже замена монархии республикой. Поэт Михайлов, офицер Измайловского полка Обручев, писатель Чернышевский по обвинению в распространении этих листков были преданы суду и осуждены на каторгу. 1861 год. Польша в ту пору начала волноваться, готовясь повторить попытку 1831 года и отторгнуться от России». Подвиги Гарибальди и его знаменитой «Тысячи» наэлектризовали тогдашнюю Европу, и русская молодежь под впечатлением итальянских событий сочувствовала освободительному движению в Польше и в восстановлении независимости поляков видела дело политической справедливости. Не только молодежь, не только герцен в заграничном колоколе, но и такие русские патриоты, как Погодин, Иван Аксаков, Самарин, полагали, что полякам следует предоставить полную автономию и самобытность в их частном и общественном быту, но исключительно в пределах короны польской, то есть этнографической Польши, так называемого «царства польского». Поляки же добивались восстановления старой Польши в пределах 1772 года, поэтому разрыв между русским и польским общественным мнением стал неизбежен. Поляки вели тайную пропаганду среди русских крестьян, искусственно вызывали в них недовольство и волнение, а среди групп, настроенных либерально, предательски поддерживали революционное движение, делая вид, будто действуют с ними заодно в общих интересах.